На первый взгляд, отец и сын душа в душу, трудовое, так сказать, воспитание. А на самом деле, отец совершил перед сыном великий грех. Показал на собственном примере, что унести с завода запчасть, украсть, иначе говоря. Не такое уж страшное дело, даже вовсе не страшное. Вроде как высморкаться или руки помыть. Есть такие слова. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Хорошее выражение, благородное, зверь ли какой, просто ли кошка или собака, существа, перед которыми человек в ответе. Но тогда в какой же кратности растет наш ответ за тех, кого мы родили, кто должен продолжить нас? Мы в ответе за них, перед совестью собственной, перед прошлым и будущим, перед тем, что, может, не видно нам отсюда, из нашего сегодняшнего дня, что будет непременно придет перед миром будущего, перед жизнью далеких наших прапраправнуков. Не дай Бог, помянут недобрым словом, упрекнут хоть мысленно в недобросердечности, в недалекости, в пустоте. Полдела ответить за здоровье рожденного, целое дело за мысли, за поступки, за судьбу человека который должен быть не хуже, а лучше родителей. Усвоив их мораль, их знания, двинуться дальше, ведь только тогда возможна динамика, возможно развитие. Но тут речь идет о подростке, о пороге в жизни человека, приступить, которое не так уж и просто, помнить свою юность, помнить о личности отрока, уважать растущее существо, не только доверяя ему, но и требуя с него, Вот правила, которыми надо пользоваться. Но на все правил нет. Главное, всякий раз верное правило подскажет сердце, если оно, конечно, есть. Сердце, свое сердце открыть надо им, приходящим во взрослую жизнь. Сердце отца, матери, сердце настоящего учителя, сердце любого доброго человека, точно солнце, осветит от руку его нелегкий и непростой путь. Оно единственное. А чтобы ощутить, сердцем почувствовать состояние, в котором бывает душа, вступающего в жизнь, я присоединяю сюда еще одно послесловие, еще одну исповедь. Как ни старайся, взрослый человек, ни за что не найдет он слов, чтобы передать душевное волнение новой юности. Ведь твоя молодость – Только твоя. А нынешняя — только нынешняя. Послесловие второе. Исповедь Гали. Мне уже восемнадцать лет. Скоро май, весна. Я стану взрослее еще на один год. Это моя юность. Мне кажется, что во мне сидят два человека. Маленький ребенок и взрослая женщина. Не всегда они понимают друг друга. В такие минуты мне бывает плохо, но порою я живу, словно за моей спиной выросли крылья, и я лечу, лечу подобные кару, подымаюсь до самого солнца, но оно, это земное светило, не может растопить мои крылья. Они не восковые, нет, эти крылья очень прочные, надежные, потому что это крылья моей мечты. И есть у меня много желаний, некоторые из них сбываются, а мне почему-то становится грустно. Слишком коротка радость от исполнения желаний. Почему так? В детстве хотелось стать побыстрее взрослой, и вот я взрослая. Даже до сих пор немного страшно произносить это слово, применяя его к самой себе. Я взрослая, но жизнь моя совсем не такая, какой она мне представлялась, когда я училась в школе. Уже позади самый трудный год, первый год после окончания школы. Дом рухнул. Много сил затрачено на его восстановление. Теперь он немного не такой, как раньше. Лишь фундамент остался прежним. Наверное, так и должно быть. Но менялась не только я. Менялся мир. Он и сейчас меняется. Все в вечном движении. Если остановишься, то течение жизни отнесет тебя назад. Надо идти вперед. И только вперед. Порою, когда погружаюсь в сон, передо мной в вихре проносятся странные видения, заморские города и страны, поля родной страны. И над всеми этими видениями